Через мгновение на горле Олега сомкнулись влажные и холодные, как зимняя пиявка пальцы. — Нельзя ли без грубостей, драгоценная моя? — не шевельнулся Середин. Скажи просто, что хочешь с нами. Я соглашусь. — Что-то больно легко соглашаешься, милый. Наверняка есть какой-то подвох. — Ты не поверишь? Мои намерения чисты, как первый березовый сок. Просто для авантюры требуется стройная, утонченная, с красивая, умная, изящная. Не забудь про бездонные глаза и коралловые губы, перебила Роксолана, и про стан серны. Так ты согласна? На что? Повторить? свой знаменитый подвиг одним махом семерых убивахом. В этот вечер девушка впервые за все время их знакомства облачалась непомерным тщанием и вниманием к деталям. остроконечная шапочка с бисерной понизью, сшитая из четырех бархатных уголков разного цвета, большие сплошные височные кольца и серьги, с гроздью речного жемчуга, холчевая рубаха со свободным рукавом и плотно застегнутыми обшлагами, замшевая жилеточка с застежкой на плече, красная от сплошной вышивки, черный шелковый платок с серебряной оборочкой от уха до уха, закрывающий низ лица, мягкие войлочные шарвары зеленоватого оттенка и шитые серебром остроконечные тапочки ну и как развела руками Рексалана. на что похоже Ни одна тряпка в размер не попадает грудь силиконовой кажется олег постучал по соску и спрятанный под кофточкой железный нагрудник отозвался коротким гулом а так ничего терпеть можно если бы я не боялся что ты меня укусишь то сказал бы бойная которую трудно не втрюхаться в первую же секунду. — Бескультурный ты хам, Олежка, — отмахнулась девушка. — Мог бы говорить комплименты без сарказма. — Ну ладно, горбатого могила исправить. Не бойся, это не пророчество. Пора — Пора? Ведун приоткрыл полог юрты и выглянул наружу. Там уже давно стемнело. Лагерь кочевников... Тихонько шуршал от края до края. Крепость Булгар затихла еще два часа назад. Однако вдоль стены горели факелы, в их свете иногда проявлялись фигуры, медленно перемещающиеся стражи. — Сааким, вы здесь? — негромко окликнул Олег. — Здесь, чародей. — Поднимайте щиты, мы выходим. Спрятав Роксолану в середину группы, Кочевники подняли над головами щиты и бодрой трусцой, пробежав до навеса, нырнули под защиту брёвен, изрядно засыпанных за день камнями и обугленным хворостом. Замерли, переводя дух. Десять молодых нукеров ещё столько же держали тут оборону половину дня с помощью воды и длинных палок. И того двадцать мечей больше не получалось. Если бы к небольшому навесу вдруг направилась полусотня с полным вооружением, стража наверняка бы забеспокоилась, подняла тревогу. А наряд стена ломали из нескольких человек. Дело привычное. Ну, ребята, выдохнул ведон протискиваясь к стене. Вас мало, но вы лучшие. На вас вся надежда. «Не подведите рода своим молодущим! Меня не подведите!» Он забрался в нишу, оставшуюся от первого большого валуна, люк на спину и с двойным ударом ног проломил ослабленную с утра кладку. Первым нырнул в проем, достал огниво, выбил несколько снопов искр, пытаясь ориентироваться в тусклом свете. Потом отодвинулся на середину, Подал руку, поймал Роксолану за ладонь. «Осторожнее, шуметь нельзя. Тихо! Вы слышите, эти «Заползаем тихо и осторожно. Милая, встань. Дай-ка взгляну на тебя еще раз. Никак соскучился?» «За дело пекусь!» Олег снова высек несколько искр, оглядывая старшую жену. Потом проверил одежду на ощупь. Вроде все как надо. Сам бы влюбился, да о людях беспокоюсь. Вот, держи. Он поднял одну из ближних корзин, высыпал под ноги содержимое, подал девушке, потом уложил ей в ладонь шамшер, поддавшись порыву, сдернул платок, крепко поцеловал в губы, закрепил обратно, вытянул меч, подступил к двери, присел, выясняя с какой стороны подпятники где засов отступил и одним решительным ударом прорубил дерево у самого косяка тихонько нажал створка поддалась готова ни на что без женщин не способны тихо буркнула девушка и спиной вперед выбралась наружу всегда только на готовенькое прибегаете Сабля находилась за корзиной, со стороны ворот ее было не различить. Роксолана повернулась, подняла корзину на плечо, придерживая ее правой рукой так, чтобы клинок продолжал оставаться плетенной стенкой. Медленно двинулась к скучающим внизу стражникам. — Ну же, ну! Взмолившись ко всем русским богам, Олег чуть приоткрыл створку и стал наблюдать за происходящим в прорубленную щель. Тетка ночью заглянула в кладовку, взяла припасы для кухни, ничего страшного, кофта, шаровары, оружие есть прятать некуда, в руках корзина. Все тихо, мирно, безопасно, тревожиться не о чем. Стражники заметили девицу, сошлись рядом, наблюдая за ней, о чем-то тихо перемолвились. — Доброй вам ночи, бездельники! — еще на полпути заговорила Роксолана. — Кто из вас звал меня к себе? — Умница! — прошептал Олег. — Все правильно. Пусть они голос твой услышат. Голос молодой, двичий. Чего тебе бояться? Караульные переглянулись, прислонили копья к стене, двинулись навстречу, потирая руки. — А кого ты хотела увидеть, Хурхе? Мы здесь все как на подбор. — слащаво поинтересовались они. — Я очень хочу убедить того. Остановившись перед ними, касавица начала пускать корзину. — Кто обещал вогнать у меня свой кол из полунаклонившегося положения она толкнула шамшеру вверх острее вошло стражнику под подбородок и погрузилась на добрую четверть длины второй схватился за пояс но Роксолана сделала шаг влево резко потянула оружие за собой и скользнувший поперек горла клинок чисто отсек караульному его непутевую голову. Мертвое тело еще только упало на колени, а Середин уже мчался к девушке со всех ног. «Держи!» кинул ей наборный пояс с остальным оружием, оглянулся на качевников. «Ворота открывайте!» он подхватил прислоненный рядом с копьями щит, метнулся вверх по лестнице. Пролет, поворот, еще пролет, стена. Караульный скучал возле зубца, Поставив копье рядом, щит под ноги И облокотившись локтями на край стены. Он сонно повернулся на звук шагов, Отчаянно зевая, увидел блеск меча, И голова повалилась наружу. Дисциплинка! Олег повернул последний раз, Побежал по деревянной приставной лесенке на башню. — Чего там за шум? — поинтересовался дородный детина в короткой кольчуге. — Все хорошо. — тяжело дыша, — ответил Середин. — Проклятье! Воин отпрыгнул назад, схватился за копье. — Тароу! — заткнись! дведон попытался располовинить его голову, но стражник снова отскочил. «Лягушатники!» Воин крепче сжал кулаки на древке копья, Решительно ударил Олега в живот. Тот закрылся щитом, Попытался провернуться вокруг древка, Рубанул наотмаш, И опять толстяк успел отскочить. По лестнице с другой стороны башни Кто-то уже карабкался ему на помощь. В середине зарычал от злости Выставил щит, подпер его плечом и ринулся вперед. Стражник опять отпрыгнул, но на этот раз уперся спиной в каменный зубец. Доски щита затрещали, принимая на себя острие наконечника. Бедун толкнул щит вверх, сделал еще шаг и в длинном выпаде вогнал меч врагу в живот, отскочил. С лестницы спрыгнули двое, без щитов. Только с прямыми мечами. Середин хмыкнул и, не вкладывая силы, рванул ближнего из-за головы. Тот вскинул меч вверх, парируя удар, и Бедун преспокойно нанес ему удар, окантовку щита в грудь. Но теперь со всей силы. Ему показалось, что он даже услышал треск ломающихся ребер, когда караульный покатился назад по лестнице.